Глава 36 Алекс как можно старательнее сделал вид, что удивлён осведомлённостью Фаруха. «И не надо делать такой вид, мальчик!» Старый маг стряхнул сигару над пепельницей. «Заявиться сюда в день памяти школы Фален — это глупо, но притащить сюда гвардейца — умно, хитро и нагло!» «Ты ведь понимаешь, что сообщи я об этом в суд теней, и тебя линчуют за предательство и раскрытие организации её прямым врагам». «Но если ты это сделаешь, то распишешься в своей некомпетентности», — Фарух развёл руками Алекс. «А у тебя слишком много врагов, чтобы терять положение главы центрального филиала бездны». Фарух снова затянулся, а затем подался вперёд. За его спиной заклубилась тьма, не та детская страшилка, или какая-то эфемерная субстанция, которой пользовались разные шарлатаны. Нет, это была самая настоящая, первозданная, первородная тьма. Бесконечное пространство, ничего и ничто. Сила, перед которой меркли звёзды. Ты называешь меня трусом или непригодным для власти, мальчик. Я называю тебя Фарухом Ибн Амир Шахом. Сидя, поклонился Алекс. «Властителем сотни джиннов пустынным шакалом, подчинившим червей, стерегущих врата за грань, мастером глубин, хозяином черных песков и кровавых вод. Я знаю, кто ты, араб, а ты знаешь, кто я». Фарух снова затянулся и откинулся обратно на спинку. Тьма за его спиной исчезла в дыме сигар и вейп-машины. «Я слышала о произошедшем в музее». Неприятное событие, которое привлекает слишком много внимания к нашей организации. Ты знаешь, кто именно прятался за маской? Ты сделал хороший ход, малыш. Не пытайся показаться глупее, чем ты есть на самом деле. Чуть скривился Фарух. Если бы я знал, кто этот умник, ты его череп сейчас лежал бы на этом столе. Я пил бы из него сухо вино. Нет, я не знаю, кто этот демонолог. Значит, всё же демонолог. И очень сильный. Кивнул Фарух. Куда сильнее тебя или Робина, хотя ты уже превзошёл нашего почившего друга в этом искусстве. Я видел записи Алекс. Этот заезжий маг, возможно, так же силён, как профессор. Алекс снова вздрогнул, а по его ладоням потекли кровавые струйки. Настолько сильно ногти впились в кожу ладоней. Мимо пролетел разбитый стеклянный кувшин с вином. Алые брызги упали на край пиджака Алекса. Чьё-то тело с изолобленными руками полетело следом. Но всё это меркло перед очередной бурей воспоминаний, впрочем, её удалось отогнать. «Профессор мёртв», — сухо прошептал Алекс. «Разумеется». Фарух ещё раз стряхнул пепел, только на этот раз чуть более резко. «Я первый, кто убедился в этом лично, Алекс. Профессор мёртв, но это-то некто». «Что?» Фаруха замолчал. Он поймал из воздуха оторванный лоскут чьих-то брюк и вытирыми, запачканы кровью и вином стол. Не знаю, Вундеркинд, не знаю. Он очень похож на профессора. Оттуда не возвращаются. Каждый, кто носит регалии судьи теней, сейчас бы посмеялся над тобой. Профессор не принадлежал к числу помазанников. Он был простым человеком. Возможно, согласился Фарух. А возможно, мы многого не знали. Слишком многого. «Может, если бы вы знали чуть больше, то школа Фалин была бы цела», — не сдержался Алекс. А вместе с ней он осёкся и вздохнул. Дом предполагал, что, придя сюда, разбередит старые раны, но чтобы так глубоко. «Ты хотел спросить, для чего ему шар Посейдона?» «Я слышал, что его называют иначе. не «Недоучки», — отмахнулся Фарух. «Артефакт называется именно так». Дума только пожал плечами. Ему было плевать, как называлось, загуголина украденное неизвестным демонологом, пользующимся тем же стилем, что и профессор. Более того, ему было плевать и на сам артефакт, и на причины, по которым его украли. Он должен был отыскать лишь этого мага, и не ради гвардии или своей свободы. А потому, что если под маской скрывалось лицо профессора, то все демоны-бездны крылатые твари с нимбусами не удержат Дума от того, чтобы сжечь поганную душу старика в память обо всех, кто остался в том треклетом подвале хладными трупами лежа на жертвенных алтарях. «Понятия не имею, Алекс», — развёл руками Фарух. «Но я знаю». «Алекса, дорогуша!» Грибовский спиной перекинулся через кресло. Весь в синяках и кровавых подтёках он в данный момент душил какую-то зеленоватую, чешуйчатую тварь, нависшую над ним. «А ты не говорил, что здесь так весь...» Лейтенанта выдернули из боли зрения Думы. «Я знаю того, кого ты сможешь узнать более подробную информацию». И Фарух, архаичная личность, достал из внутреннего кармана ручку, после чего начеркал ей что-то на салфетке и протянул Алексу. Тот принял и вчитался. «16 Seven Road, Саймон Шульман». «И кто это?» «Один мой хороший знакомый», — ответил Фарух. «Антиквар. Собирает различные редкости» твоих крови между прочим. Думаю, вы с ним найдёте общий язык». Дум взмахнул рукой, и салфетка исчезла во вспышке лилового пламени. «Было приятно увидеться, Фарух». Дум поднялся на ноги и, повернувшись, оценил поле битвы. Раскиданная мебель, какие-то окровавленные обломки, которые явно использовались, как подручное оружие, лежавшие свисавшие с балок под потолком, воткнутые в кресло бессознательные, но живые или не мёртвые, тела дерущихся а в центре в боксёрской стойке качающийся, окровавленный, избитый грибовский. В его правой щеке торчали чьи-то зубы, левый кулак разбух до состояния кувалды, а одежда превратилась в окровавленное лохмотья Но лейтенант всё ещё стоял. ва фифа фи А в это время его окружали уже куда более сильные противники, чем те, которых он нокаутировал. Дума сделал шаг вперёд. И стоил его правой ступни коснуться пола, как из-под неё вырвались клубы глубокой тьмы. Ничуть не менее жуткой, чем та, которая расправила крылья за спиной Фаруха. «Этот Светлый со мной!» произнёс во всеуслышание Алекс. «Кто хочет оспорить, я в вашем распоряжении». Секунда, вторая, но никто так и не шелохнулся. Дум подхватил Грибовского, и вместе они направились к выходу. «Ты сказала, что ты знаешь, кто я, а я знаю, кто ты», донеслось Алексу спину. Пороха говорил при помощи магии. И вряд ли кто-то, кроме самого дума, мог это услышать. «Ты не годишься для тьмы, Александр. Не годишься для битвы, которые грядут. Уезжай. Я не могу. В обмен на клятву, что ты уедешь из Атлантиды и проживешь хорошую мирную жизнь, я сниму твой ошейник, Александр. Зачем?» Тишина. Алекс уже почти спустился на лестницу колодца из старого фильма ужасов, когда неслось последнее. «В память о Робине и Анастасии». Дум остановился и посмотрел в глаза Фаруху. Они были чёрные. Такие чёрные, что ночь перед ними казалась лишь не более чем обласканным юным рассветом золотым небом. «Прощай, Фарух!» Не шевеля губами, ответил Дум, и, неся на плече бессознательного Грибовского, покинул место, которое когда-то считал своим домом. Позади Фаруха из тьмы соткалась фигура, закутанная в тёмный плащ. От её присутствия на губах тут же возникал привкус меди. «Почему ты не позволил мне утолить свой голод этим отступником, паромщик?» Барон Люциус приветственно улыбнулся, не оборачиваясь тем не менее к собеседнику Фарух. «Разве я вправе не позволять вам забрать кровавую виру? Убийца вашего сына сидел перед вами, но вы бездействовали» так что вы сами его и упустили». Когтистая, обтянутая серой кожей ладонь потянулась к плечу Фаруха, но замерла на полпути. Как бы ни был силён барон вампиров, но властитель червей, пустынный шакал, был вне его лиги. «Ты перегородил мне путь к нему, паромщик». «Думаешь?» Фаруха затушил сигару в пепельнице и, отряхнув пиджак, поднялся с места. «Я только что спас клуб от того» чтобы его постигла судьба Школы Фален. «Ты боишься этого мальчишку, пустынный шакал?» В голосе, скрытой в тенях фигуры, звучала насмешка. «Меня опять называют трусом». Древний чёрный маг недоуменно изогнул правую бровь, и фигура согнулась в три погибели, издавая при этом писк, полный боли и унижения, но длилось это лишь мгновение. «Убирайтесь с глаз моих барон». «Я запрещаю вам находиться на территории организации бездны в течение следующей недели. Думаю, этого времени вам хватит, чтобы понять, стоит ли вам опасаться лучшего ученика профессора Раевского, мага, который в том возрасте, когда вы ещё ссали в свою постель, уничтожил высшего демона». Фигура исчезла, а Фарух остался один за столом. Он поднял стакан с виски и лимоном, любимый напиток Робина. Ты вырастил себе достойную смену, мальчишка. Чуть печально улыбнулся Фарух. Я бы не хотел его убивать, но... Проклятие, он ведь псих, Робин. Только псих мог украсть чёртову кошку».